Совершенно недопустимо. Здесь всякие споры исключены. Ведь спор как таковой — это словесное состязание, обсуждение чего-нибудь, в котором каждый отстаивает свое мнение, свою правоту. Ожегов. Такого рода состязание с отстаиванием своей правоты несовместимо с гармонией внутри семьи. супружескими отношениями, ибо оно может привести к раздражению, обиде и охлаждению. Вторая. Друзья могут быть совершенно несовместимы по характеру. В том же Евгении Онегине так говорится о Онегине и Ленском. «Они сошлись. Вода и камень, стихии и проза, лед и пламень». не столь различны между собой. Когда такое противопоставление наблюдается в браке, то можно опасаться взаимного недопонимания супругов, раздражения и, соответственно, разрыва связующих нитей. Примером может служить женитьба Николая Ивановича Вавилова, выдающегося русского ученого генетика, на Екатерине Николаевне Сахаровой. Их брак всех удивил. Они были совершенно разные люди. Николай был общителен, весел, приветлив. Поражал талантливостью, считался красивым. Напротив Кати Сахарова была некрасива. Ум ее был не по-женски, расчетлив, холоден. Замкнутая, сухая и часто резкая, она пользовалась уважением товарищей, но не любовью. Его же импульсивность, горячность, зажигаемость с возрастом, вопреки ожиданиям жены, усилились. Ее раздражали постоянные гости, люди, которые нарушали ее покой. Его же раздражала ее непонятная для него расчетливость. Даже ее заботливость о муже становилась ему в тягость. Все это привело к тому, что отношения между супругами охладели, и брак распался. В жизнь Николая Ивановича Вавилова вошла Елена Ивановна Барулина. И, наконец, третье. Друзья могут и даже очень горячо критиковать друг друга, воспитывать, исправлять, наставлять и тому подобное. В браке же это просто немыслимо. Брак – это поле чистой дипломатии, и общение в нем принципиально исключает всякую критику. Каждый из супругов может, если это необходимо, повлиять на поведение другого члена семьи. но это делается не путем критики, а сложными, обходными путями. Если в дружбе допустимы обязательства, поучения и прямая критика, то в браке именно этих форм воздействия на человека надо избегать, как наименее пригодных и даже способных испортить отношения. ЗАЦЕПИН РИТМЫ ЛЮБВИ Используя данные современной психологической науки, нейрофизиологии и других наук о человеке, давайте попытаемся выяснить, почему любящие друг друга люди вдруг становятся врагами, почему наступает разлад в их взаимоотношениях. Итак, Сначала об известных ныне общих закономерностях общения. Как мы знаем, всякое общение начинается прежде всего с восприятия человека человеком, с предварительной оценки его, формирующей эмоционально-интеллектуальное отношение к нему. В этом процессе играет роль и полученные о человеке сведения, и жизненный опыт, и другие еще неизвестные факторы, порождающие непосредственное эмоциональное отношение.